Глава 11. Ошибки предков. Пыленка была перемотана в самое начало. Я ставил видеокассету в магнитофон и отступил на несколько шагов. В моих руках было два пульта. Один от телевизора, другой от видика. Оба замотаны в целлофановые пакеты. Тренд этого времени переключил режим телека на AV и нажал кнопку «Плей». «Белый шум. Пыленка пустая? Думаешь, на кассете действительно что-то есть?» — спросил Серый, затем оторвал кусок от свежего батона, пахнущего на всю комнату, и запил его молоком. «Не знаю». Я пожал плечами ни на секунду не отрываясь от экрана. Мне казалось, что я могу пропустить какую-то важную деталь, если отведу взгляд». -во -во -во с набитым ртом сказал мой друг. «Что?» Я посмотрел на него. Он прожевался, проглотил свой перекус и повторил. «Перемотай!» «Не», — отказался я. Затем отошел на несколько шагов назад и сел в старое советское кресло. Серый сидел в таком же. «Может, магнитофон Децела все затер?» и теперь, вероятно, мы можем зацепиться только за один маленький кадр, который легко пропустить в перемотке. Поэтому будем смотреть подряд». «Ну, как знаешь», — равнодушно ответил Серый. «Можно пока твой пейджер посмотреть?» Я снял электронное устройство с ремня и протянул другу. «Только не нажимай ничего там». «Хорошо». Уже десять минут я пялился на белый шум. Идея, которую я так легко отбросил сперва, теперь начала казаться мне здравой. Поэтому я направил пульт на магнитофон и уже собирался нажать на перемотку, как вдруг на экране появилась картинка. Камера снимала армейские берцы, ступающие по бетонному полу. Свет в помещении мигал от перепадов напряжения. Я сделал громче. Стало слышно тяжелое дыхание, как будто на режиссера был надет противогаз. «Что это?» Вместо того, чтобы внимательно смотреть, начал болтать серый и пододвинулся поближе. «Какой-то подвал?» «Тссс». Я попросил его не издавать звуков и сделал еще громче. Выключил свет, чтобы люстра на потолке не отсвечивала от экрана и не мешала разглядывать детали. Держащий камеру, наконец, поднял ее и направил перед собой. Он подошел к ржавой железной двери, отодвинул задвижку в сторону и пустил свет фонаря с улицы в помещение. Сделал еще несколько шагов и оказался на асфальтированной небольшой площадке. Смеркалось. Прямо перед ним стояла старая буханка скорой помощи. Незаведенная. Спереди потертая надпись 03. же тяжело дыша, он обошел машину, открыл задние двери. Камера вновь опустилась, а поднялась только тогда, когда он закрылся внутри. «Мама!» Зволнованно шепнул я. Едва на экране появилась моя мать. Вместо того, чтобы испугаться, я жутко разозлился. Мама сидела прикованная к креслу, очень похожему на стоматологическое. Ее руки привязаны к подлокотникам, ноги связаны. Она без сознания. «Отправьте меня туда прямо сейчас!» Я найду способ урыть этого психа. Вот только записи уже несколько недель. Теперь мне ничего не остаётся, кроме как просто смотреть». «Сколько лет я ждал, чтобы отомстить тебе?» Проговорил неудавшийся блогер хриплым голосом. «А я говорил. Говорил тебе, что вернусь и отомщу. Теперь смотри». Он поставил видеозаписывающий агрегат, видимо, на сидушку у самого выхода из буханки, и подошел к матери, развернулся. Теперь я увидел его. Почти в полный рост. Человека в халате и с белой медицинской маской на лице. На маске нарисована улыбка. Похоже, красная губная помада и синий маркер. Жуткий оскал. «Что это за урод?» Поморщился я. «Это санитар?» «Чего?» Я поставил на паузу, повернулся к Серому и посмотрел на него с таким лицом, как будто меня сейчас стошнит. Я точно знал, что после этой встречи моя мать осталась жива, и только это позволяло мне с холодной головой погрузиться в ситуацию. Было важно узнать сразу, что это за чучело. «Я слышал про него», — ответил Серый, и его передернуло. «В одной из страшных историй брата! Я думал, это все выдумка!» Что ему нужно твоей мамы? Сейчас и узнаем. Я нажал на play, и пленка внутри видеомагнитофона снова начала крутиться. Санитар несколько раз ударил моей матери по щекам, пока Таня пришла в чувство. Что? Мама очнулась, но была еще пьяна. Вы кто? Я тот, кто обещал отомстить твоему мужу, сказал псих и достал из кармана кулон. «Моему мужу, Лёше, Льву... За что?» «Тихо!» Сказал похититель, и кулон в его руке стал раскручиваться. Либо плёнка повреждена, либо клянусь, что я увидел, как от равномерно болтающейся из стороны в стороны фигурки исходят прозрачные волны. Они искажали изображение. А мать не могла оторвать от этого кулона взгляда. «С этого момента ты больше не знаешь, кто такая Анна Николаевна Ракицкая. Сейчас ты в последний раз вернешься в свою прежнюю квартиру», говорил санитар бархатным, завораживающим голосом. «И сделаешь так, чтобы все подумали, будто было ограбление». Он дождался, когда она накивнет, и продолжил. Ты возьмешь с собой кассету, которую я дам тебе. Спрячешь ее в квартире. Так, чтобы никто не смог найти наше с тобой небольшое кино раньше времени. Затем навсегда покинешь свой дом. Кто бы ни спросил. С этого момента ты потеряла память. Ты не знаешь, кто ты, где жила. А? Не помнишь ни одного имени из своей прошлой жизни. Санитар медленно подошел к камере и сел на корточке, чтобы его было хорошо видно. «А несколько моих следующих просьб твоя жена получит наедине». Его глаза улыбнулись и теперь стали подстать рисунку на его грязной белой маске. Затем псих потянулся к камере, и еще через секунду изображение пропало. Снова белый шум. Я стоял посреди гостиной в квартире Серва. На улице давно стемнело и мое лицо сейчас освещал только свет, исходящий от экрана телевизора. Теперь ясно, куда пропала мать, и что произошло в тот злосчастный день. Она оказалась жертвой гипноза, жертвой психа, который либо охотится за моим отчимом, что вряд ли, потому что они в гражданском браке, либо... Санитар почему-то до сих пор думает, что мой отец жив, за что-то мстит ему. Самое паршивое в этой истории то, что моя мать может быть вообще где угодно. И даже если я найду ее, она не узнает собственного сына, собственную дочь. Что же все так сложно-то, а? Почему в довесок ко всему я должен расплачиваться за ошибки своего отца? Кем, черт возьми, он был в этом мире? Уверен, Машка знает ответ. вытащи ее и смогу во всем разобраться. А Вакум Ионович или Глеб простиславович тоже должны что-то знать. Но уверен, что никто не расскажет историю Льва Ракицкого лучше, чем его собственная дочь. Но одно теперь ясно наверняка. Даже когда я найду мать, мне нужно будет отыскать этого санитара и убедить его снять чары. Это какой-то магический гипноз? Я прошел к выключателю и включил свет. Серый взял пульт журнального столика, и переключил на РЕН-ТВ. Там шла серия Баффи «Истребительница вампиров». Он выключил звук. «Я слышал, что есть такая родовая способность», ответил мой друг. «Из истории демона «История про санитара». «Можешь пересказать ее мне?» «Да я не помню толком». Серый закатил глаза и откинулся на спинку кресла. «Был какой-то мужик» бастарт Работал в психушке. Потом его посадили за то, что он заставлял людей творить разные вещи. Вот. М-да. Я сел на другое кресло. Рассказчик из тебя так себе. Я не помню уже эту историю». С обидой в голосе ответил он. «Что ты от меня хочешь?» Серый всегда раздражался, когда кто-то говорил, что у него не совсем хорошо что-то получается. Поэтому я сразу решил сгладить нарастающее напряжение. Я понимаю, все нормально. Теперь на спинку кресла откинулся я. И глобусто сказал, что сегодня не собирался ночевать дома. У них там опять какая-то тусовка. Мы сидели в полной тишине, пока Серый пялился на главную актрису в бафе, от которой всех из нашей компании парней текли слюни. Я размышлял на тему санитара. Персонаж попался хуже не бывает. Производит довольно жуткое впечатление. Наверное, впервые в жизни в этом мире я действительно кого-то опасаюсь. Думаю, это от того, что ничего не знаю про него. Значит, надо узнать как можно больше. Но как? Очередная история Глобуса вряд ли поведает мне хотя бы половину правды. Опять искать газеты и пытаться найти информацию из статей? Что в этом случае я сделал бы в своем мире? О! Меня внезапно осенила одна мысль. Ведь есть вещи, которые я точно не обязан решать сам. Или, по крайней мере, могу и совершенно справедливо ждать помощи. Я вскочил с места, вышел в коридор и принес радиотелефон. — Ты чего? — спросил Серый. — Позвоню в справочную. узнаю номер нашего отделения милиции. Свяжусь с тем следователем. С каким? Который ведет дело моей матери. Ему в любом случае будет полезно посмотреть эту кассету. Я глянул на циферблат телефона и затупил. Какой был номер у справочной? 01 пожарная, 02 милиция, 03 скорая, а вот дальше... То ли 08, то ли 09. Серый. Я повернулся к своему другу. «Скажи номер телефона справочной». «Такое и за 30 лет не забудешь», — удивился он. «А ты за 20 забыл». «Ну ты даешь». «Просто скажи цифры, Серега». «09, Серега». Он усмехнулся потому что никогда раньше я его так не называл. Я тут же набрал справочную и узнал номер районного отделения милиции. Уже через минуту звонил туда и разговаривал с ментом, который, видимо, был дежурным в этот вечер. «Я же говорю, меня зовут Константин Ракицкий, у меня мать пропала две недели назад. Дело вел милицейский с усами и южным акцентом. Мне нужно с ним поговорить». «Тебе позвонят, как только будет что-то известно, мальчик», отозвался голос в трубке. Когда он замолкал, Я слышал звуки матча и голос молодого комментатора Виктора Гусева. Видимо, мент смотрел чемпионат России по футболу. А не в этом ли году «Спартак» в последний раз станет чемпионом? «У меня есть для него новости. Можете вы меня соединить или нет?» «Скажи мне, что передать. Я передам», — отозвался он. «Я хотел бы поговорить с ним лично». «Так», — ответил милиционер. Линию занимать долго нельзя. Я скажу, чтобы он позвонил твоей бабуле. Ты же сказал, что у него есть ее номер. Всего доброго. Да. Перед тем, как до меня донеслись короткие гудки, послышался мат. Одно из двух. Спартак либо пропустил, либо не реализовал хороший момент. Я посмотрел на часы. Без двадцати девять. Как может футбол идти в такое время? Души аристократов Вот-вот полезут наружу. Или он смотрел прямой эфир? Ты куда? Серый стоял у меня над душой и до сих пор вертел в руках мой пейджер. В милицию. Я потуже завязал шнурок на левом ботинке. Если гора не идет к Магомеду, значит, Магомед пойдет к горе. Но до комендантского 15 минут. Знаю. Ответил я и затянул шнурок на другом ботинке. Поэтому придется бежать. Я открыл дверь, вышел и уже собирался начать свой незапланированный спринт, как вспомнил про сестру. Серый, я повернулся к другу. Пусть пейджер побудет у тебя. Просматривай сообщение. Я тебе позвоню при первой возможности, окей? Ладно, — отозвался он. Давай. Сломя голову, я бежал в районное отделение милиции по знакомой дороге под стук Стукставней которые закрывались повсюду в преддверии комендантского часа. Я бы понятия не имел, где оно находится, если бы однажды еще в прошлой жизни граждане-милиционеры не заявились в наш класс и не попросили учительницу освободить от уроков несколько парней, включая меня, для участия в очной ставке. Помню, как было страшно, когда из всех потерпевшая девочка почему-то указала на меня. Я не знаю, что случилось, и что натворил, возможно, один из стоящих со мной в ряду, но было очень страшно схватить чьих-то проблем на свою голову. Отделение милиции находилось недалеко от закусочной «Союз», вытрезвитель где мой отчим оказывался нередко тоже там. Места, где легко можно побывать за одну ночь, в радиусе 500 метров. Как удобно. «Чего тебе?» — спросил милицейский, встретивший меня на пороге отделения. Я пришел к следователю, который занимается делом моей мамы. «Это ты звонил десять минут назад?» «Пятнадцать?» Выпылил я и глубоко вдохнул. Почти отдышался. «Ну так вы пустите меня или нет? Разрывы вот-вот начнут открываться». «Я же тебе сказал, что капитана нет на месте». «Капитан, значит. Еще бы фамилию узнать». «Значит, дождусь у вас», заявил я. «До дома уже не успею». Дежурный безнадежным взглядом окинул пустую улицу, выдохнул и ответил. «Ладно, заходи. Куда тебя теперь?» Через минуту мы шли по замызганному коридору. «Куда мы идем?» — поинтересовался я. «Ты же хотел видеть Троицкого? Пусть он сам с тобой и нянчится. Пусть он сам с тобой и нянчится». Мы прошли до конца коридора и остановились возле светло-коричневой двери на которой висела табличка с надписью «Следователь Троицкий». Сопровождающий меня постучал. «Кто?» — донеслось изнутри. Мент толкнул дверь, и перед нами открылась картина не лучше той, что я всегда наблюдал дома. Взъерошенный следователь тут же убрал бутылку русской водки со стола. Неудачно поставил ее на пол. Так что та прокинулась, и содержимое вылилось из нее наружу. — «Арт», — выругался он, — «кто это? Ты на хрена его привел? Он говорит, что вы расследуете дело о его матери, и приперся вот. За пять минут до комендантского часа. В такое время уже домой не отправишь». «Ракицкий», — прищурился Троицкий, — «ты чего здесь?» В эти времена бухают все, кому не лень, и хорошие люди спиваются поэтому картина меня нисколько не удивила я принес вам кое что я зашел внутрь кабинета и положил пакет пепси в котором лежала кассета на стол можешь идти лейтенант дальше я сам отозвался следователь затем дождался когда дверь захлопнется и достал вхс из пакета что это момент похищения моей матери но я думаю после просмотра Вы расскажете мне больше». Следующие полчаса пролетели быстро. Капитан откуда-то достал конфискованный видеомагнитофон, подцепил его к телевизору и просмотрел пленку. «Плохи дела», — проговорил он как будто себе, а затем встрепенулся и постарался исправить ситуацию. «По крайней мере, мы теперь знаем, что с твоей матерью». «Как это нам поможет?» «Запустим ее фото по телевизору, развесим на остановках и вокзалах объявления с ее приметами. Рано или поздно нам дадут на нее наводку, и мы вернем твою маму домой». Он прошел на свое место, взял четки и принялся судорожно их перебирать. «Вы до сих пор не сделали этого?» Я направил на него ошеломленный взгляд. «У твоей матери не самая чистая репутация. Прости». Нужно было время, чтобы удостовериться, что она ушла не по своей воле, и ее действительно похитили. Мы не можем отправлять в розыск всех без повода. Но теперь у нас есть доказательства. Еще один момент, когда мне приходится держать себя в руках. Вместо того, чтобы сразу пуститься на поиски пропавшего человека, этот капитан почему-то решил, что если пройдет время, то все разрешится само собой. Хотя... Насколько помню, это частая практика. Может, я рано делаю о нем какие-то выводы. Я знаю, что вы что-то договариваете Я забрался на стол и взял кассету в руки. Почему дела плохи? Вы знаете психа, который снимал это видео? Он же не просто так отправил эту видеокассету. Капитан достал из нагрудного кармана голубой рубахи пачку балканской звезды Пару раз стукнул по ней, чтобы сигарета вылетела наружу. Затем достал из верхнего ящика стола пепельницу и закурил. «Сейчас я налью тебе чаю, Костя. Посмотри пока телевизор, а в двенадцать я попрошу кого-нибудь отвезти тебя домой». «Конечно, все думают, что десятилетнему мальчику лучше не знать подробностей кровавых преступлений. Да и, наверное, лучше не знать». «Но я так не могу. Раз уж пришел, буду идти до конца. Я должен знать, что делать, если первым отыщу мать».